Глава 25. У меня никогда не получается заснуть после любовных утех. Я слишком взбудоражен и почему-то не могу найти покоя в постели рядом со спящей подругой. Поразительно, как быстро после самой сокровенной близости снова чувствую себя одиноким. Уложив Джека, мы с Линси снова занялись любовью, на этот раз чуть больше одержимостью. Затем она быстро и крепко уснула. Я же, что характерно, с лёгкостью пробежал бы марафон, и как ни трепетно было делить в ночной постель, беспокойство гнало меня прочь. Я спустился вниз, застал финальную часть вечерних новостей про спорт и погоду. По счастью, самое главное, то есть подсчёт трупов, я пропустил. После новостей смотрел попеременно то повтор весёлой компании, то спасатели молибу. А вдруг понял, что весёлая компания До сих пор кажется мне новым сериалом, хотя идёт уже лет 10. Несколько каналов купили права на неё и крутят старые серии. Я думал о Линси, молился, чтобы Впреть мы уже не расставались, и в какой-то момент задремал. Проснулся от звука захлопнувшейся дверцы холодильника, перевернулся на другой бок, увидел в дверях кухни стройный силуэт. Кто тут? Да я это я. Фигура приблизилась, и я узнал Джека. Что ты тут делаешь, спросил я, только частично осознавая происходящее. Джек был без рубашки, или мне так почудилось в полумраке? Всё нормально, шёпнул он. Спи дальше, просто захотелось попить. Но как? Я не закончил, глаза закрылись сами собой. Мною снова овладел сон. Всего лишь через несколько секунд, как мне показалось, я открыл глаза, будто внезапно вспомнил что-то. Но Джека уже не обнаружил и усомнился, был ли он вообще. Тогда я заснул и увидел Джека Васния в спасателях Малебу. Он шёл по пляжу в коротких красных штанах от плавательного костюма, нёс красный спасательный жилет на плече. Я, сидя в шезлонге у океана, ждал, пока он подойдёт, и собирался поздравить с тем, что теперь он снимается в сериале. В обратной логике сна роль спасателя оказалась весомее карьеры в кино. Когда Джэк проходил мимо, я окликнул его, но грохот прибоя заглушил мой голос. Джэк не услышал. Я снова выкрикнул его имя, но Джэк всё шёл, пристально вглядываясь во что-то далеко впереди, и мне оставалось лишь беспомощно наблюдать, как он исчезает из виду. От чего-то мне не пришло в голову подняться и последовать за ним. На следующее утро Чак разбудил меня, настойчиво толкая в плечо. Он сбежал. Что? Я перевернулся на диване, лицо отклеилось от кожаной обивки, как наклейка отвощённой бумаги. Джек сбежал. В доме его нет. Даже спросонь это новость не застала меня врасплох. Сколько времени? 11:30. И как же ему это удалось? Поинтересовался я, сел, сцепил руки за спиной в замок, потянулся. Ввинух в окно увидел, что дождь льёт как из ведра, и только тогда разлечил мерный стук капель по крыше. Открутил дверные петли. А ведь это нелегко, восхитился я. Похожон почувствовал себя значительно лучше. Уверен, чувствует он себя превосходно, поскольку, скорее всего, уже нанюхался кокса до беспамятства. Съезвил чак. Может, он просто погулять пошёл, голову проветрить и всё такое. Чак поднял бровь. "Ну, конечно. Элисон в курсе, уже отправилась на поиски. Куда? Не знаю", Чак вздохнул. "Наверное, колесит по округе, ищет в городке, где Лилиси. Видимо, до сих пор спит. Я думал ты с ней, поэтому не стал заходить. Раньше тебя это не останавливало". Я встал, потянулся. "Что же получается?", задумчиво проговорил Чак. "Ты наконец спастили женщину, которую любил много лет". И именно теперь решил переночевать на диванчике. С чего бы это? Такой уж я чудак, сказал я и пошёл на второй этаж к Будит Линси. Но не успел ещё подняться и до половины лестницы, как зазвенел дверной звонок. Я остановился, присел на ступеньку, чак направился через холл к входной двери. На пороге стоял Джеррими в ярко-жёлтом дождевике, окуравшем его от макушки до щиколоток. Я вспомнил С каким звуком разбиваются капли о поле теленовый капюшон, я ощутил внутри толчок острой тоски по детству, лесным прогулкам в школьном лагере, когда бредёшь, отделённый дождевиком от всего мира, в поисках саламандр и слизняков, выползающих наружу после летней грозы. "Привет, Джеррими", поздоровался я. Что-нибудь случилось? Не могу найти маску Дарта Вейдера, ответил мальчик, стаскивая капюшон, чтобы лучше меня видеть. Вчера стоял на крыльце, а теперь она пропала. Вы взяли её обратно? Нет, конечно. Может, твоя мама занесла её в дом? Не, сказал он удручённо. Хотел надеть её на Хэллоуин. Слушай-ка, давай я зайду попозже, вместе поищем. Ладно? предложил я. Ладно, согласился Джеррими. Как мама? Нормально? Он уже повернулся уходить. Потом от Джерри места становилось ясно, что в последнее время от него многовато требуют. Сказала мне скоро возвращаться в школу. Да, это грустно, посочувствовал я. Элис вернулась через час, встревоженная, растерянная. Те временем я разбудил Линси, которая любовно мне и сказала: "Ты вижу по-прежнему не можешь спать спокойно после хорошего секса?" Поздно лёг. Довольно поздно. Я плюхнулся рядом с ней на кровать, уткнулся в впадинку над её ключицей. Элинси обвела меня ногами. Джэк сбежал. Как? Ну, в общем, снял дверные петли и смылся. Вот блин. Да уж. Я поймал себя на эгоистической мысли о том, какие последствия может иметь исчезновение Джэка для нас, Элинси, если Джэк сбежал, оставаться в доме Шолингов на озере нет смысла. Мы вернулся на Манхэттен, в свои квартиры, к своим жизням и мелочи, пошлость повседневного существования, вновь исподволь поведут против нас войну. Пока мне не хотелось подвергать наши с Линси отношения такому испытанию, они только оформились, не успели окрепнуть. Сейчас мы были уязвимы. Хотелось уберечь нас до поры во кромном месте, под защитой гор, озера, пока всё не станет определеннее. Я до смерти боялся действительности, боялся, что в ней всё может обернуться совсем иначе.